«Старый страх. Нет, я не хочу ее видеть. Если ты явилась для этого, то напрасно потратила время». Баба повернулся спиной и прошаркал в гостиную с топтанными задниками тапок. «Баба!» — Ясмин последовал за ним. «Я в любом случае собиралась сегодня прийти». Прежде чем повернуть ключ в замке, она собралась с духом. «Она выложит ему все как есть». Не будет ни умолять, не просить прощения. И вот уже пытается успокоить его ложью. Ну, тогда зачем ты здесь? Ладно, я и в самом деле здесь из-за малышки. К слову, её зовут Коко Талула. Я хотела показать тебе её фотографию, потому что она здесь. Она существует, и тебе пора с этим смириться. Не хочешь смотреть на снимок — не смотри. Но прошу тебя, иди повидай её. Пожалуйста. Вот и пошли в ход мольбы. «Но что ещё ей остаётся?» Он не шевельнулся, не ответил. Только мышца дёрнулась на его лице. И всё же Ясмин видела. Гнев поднимается, нарастает, вздымается внутри него большой чёрной волной, готовясь всей мощью обрушиться на неё. «Эта девица его уже погубила. Ори покойник», — произнёс он наконец. «Больше тут говорить не о чем». «Но он работает!» — возразила Ясмин. «Он продолжает снимать свой фильм, и я точно знаю, он будет замечательным папой!» «А Люси будет!» Внезапно ее охватило отчаяние, и она осеклась, не договорив. Что если баба продолжает пить? Он молча покачивался на стоптанных задниках. Ясмин глубоко вдохнула, но виски от него не пахло. Баба не говорил ни слова. Она подобралась, в душе зашевелился старый страх. Ариф прав. Она всегда задабривала его, потому что боялась, сама не зная чего. Он никогда её не бил, ни разу не отшлёпал. Зато бил Арифа, и когда злился на неё, Арифу доставалось за двоих. В этом она не сомневалась. «Подойди», — велел он, и она помимо воли подходила. Да, она подходила, выслушивала его рассуждения об анатомии и пенициллине, безропотно расчёсывала его. Вырывала седые волоски и прятала свои чувства так глубоко, что сама переставала их распознавать. Баба поджал губы и хранил молчание, пользуясь им как оружием. «Она твоя внучка», — сказала Рисмин. «У Арифа есть дочь, и ты должен за него порадоваться. Он работает, зарабатывает и вдобавок занимается любимым делом. Да, ты хотел другого, но это его жизнь. Его жизнь, господи, прости!» «Любимым делом? И что же это?» Баба говорил медленно и, похоже, сдерживался, чтобы не сорваться на крик. «Его документальный фильм», — ответила Ясмин. «Исломофобия? Несправедливость?» Когда Баба на нее злился, она всегда опускала глаза. Но только не сейчас. Она выдержала его взгляд. «В Индии», — проговорил он, — «существует несправедливость. В этой стране существует только оправдание. Кто-то невежливо с тобой поговорил?» «Тебя это убьет? Притеснит?» «Только если ты сам позволишь себе быть таким слабаком?» «Но она твоя внучка!» «Ты сам говоришь, что нет ничего важнее семьи, а она твоя семья!» «Ты не можешь притворяться, будто ее не существует!» «Тебе придется смириться, если ты не...» Он подошел к ней. Вены на его шее вздувались. «Прекрати!» «Хватит!» Шакат снова отошел, словно не ручался за себя. Он отвернулся, стоя склонился над журналом и вслух зачитал. «Восьмидесяти четырехлетний мужчина, поступивший с повышенной температурой, общим недомоганием, а также посинением и почернением пальцев на руках и ногах. Если ты не...» — повторила она впервые в жизни, перебив отца. Он повысил голос и продолжал читать. Пациент был некурящим. В ходе осмотра повышение температуры не выявлено. «Баба, послушай! Если ты не...» Она искала, каким бы серьезным последствиям его припугнуть. Таким, чтобы встряхнула его, заставила осознать масштабы своей ошибки. прощупывается пульсация тельных артерий обеих стоп. «Ты умрешь в одиночестве!» — крикнула она. Он стремительно шагнул к ней, и в его руке была булава. Он держал ее перед собой, словно полицейскую дубинку, Её сердце подскочило к горлу. «Ты умрёшь в одиночестве», — снова сказал Ясмин. Слова прозвучали тихим хрипом, но, по крайней мере, её удалось не спасовать и произнести их. Она зажмурилась в ожидании удара. удар не последовало, и она снова открыла глаза. Баба, занёсший булаву над головой, выглядел готовым на убийство, но он стоял, отвернувшись, и метил по кофейному столику ису Уоникса. Внезапно его лицо исказилось, и боевой дух его покинул. Дюйм за дюймом Баба согнулся и мучительно медленно опустился на колени. Наконец он выронил булаву. Он открыл рот, но, похоже, был не способен говорить. У Ясмин мелькнуло опасение, что у него сердечный приступ. Несмотря на это, она не пошевелилась. «Уходи», — сказала он наконец. «Ты в порядке?» Но она уже решила, что ничего страшного с ним не случилось. Баба не желает прогибаться, а значит, рано или поздно сломается. Но пока что он не сломлен. Шакат не ответил. «Прощай», — сказала она, двинувшись к двери. «Подожди». Она застегнула молнию на пальто и подняла воротник. «Подожди», — повторил он. «Мини, послушай». «Нет», — сказала Ясмин. «Мне осточертело тебя слушать». Она решительно вышла в прихожую и, повинуясь внезапному порыву, бросилась наверх в спальню родителей. «Свадебное украшение. Им здесь не место». Выдвинув ящик комода, она достала бархатный мешочек и сунула к себе в карман. Пальто перекосилось и тянуло шею. Баба превратил свою прикроватную тумбочку в бар. Рядом с пустым ведерком для льда и щипцами стоял рубиново-красный хрустальный тумблер. Позади ряды мини-бутылочек. Беллентайн, Беллс, Катя Сарк, Дюарс. Он расставил их в алфавитном порядке. Фэймус Граус, Глен Фидич, Хейк, Джонни Уолкер, Мак Олэмс, Талискер. Ясмин провела пальцами вдоль миниатюр. Её пальцы сомкнулись вокруг бутылочки Талискер. Её Ясмин запихнула в другой карман. Вдогонку отправила ещё одну, потом ещё и ещё, пока обе стороны пальто не стали одинаково тяжёлыми. Занавески были раздвинуты. Ясмин выглянула в огород за домом, огород мам. Ее глаза не сразу привыкли к темноте. Полиэтиленовая пленка над каким-то давно увядшим урожаем бесстыже хлопала. Раньше Маня никогда бы этого не допустила. Костлявые ветви, мертвые черешни на фоне белесых панелей теплицы напоминали рентгеновский снимок. Между клочков чахлой зелени голая земля, словно холмики свежезакопанных могил. «Маня, когда сюда не вернётся?» Когда она бегом спустилась по лестнице, Шаакат преградил ей путь. «Родня твоей матери, они относились ко мне как к таракану. Если я съедал больше ложки риса с чечевицей, твоя на они жаловалась на расходы». «Мне пора», — сказал Измин. «Ты кое-чего не понимаешь. Ты кое-чего не знаешь. Я знаю больше, чем ты думаешь». «Я знаю про твои домашние визиты. Чем ты занимался на самом деле?» Она обещала Ма, что не станет его обличать. «Но какая теперь разница?» «Если где-то было пятнышко грязи, твоя на «они» говорила. «Ох, глядите, какая мерзость! Да, сложно держать дом в чистоте, если притаскиваешь мусор с улицы!» «Ты меня слышал? Я сказала, что знаю про твои измены!» Как же она нервничала перед тем первым семейным ужином с родителями и Гарриет. Первым и, как выяснилось, последним. Но не по той причине, которой она боялась. Гарриет грозила привнести секс в целомудренный, пахнущий кардамоном дом семейства Гарами. Что ж теперь здесь пахнет плесенью, пылью и вареными с куркумой овощами? В доме не осталось целомудрия. Да и не было никогда. Виноваты в этом они все. Все обманывали друг друга, обманывали себя. Ты кое-чего не понимаешь. Я не животное. На то были причины, и ты не знаешь всей истории, не знаешь, как было дело. Ну так давай, расскажи!» Как же он жалок. Правильно она сказала, что он умрет в одиночестве. «Я пытаюсь. Твой дед, твоя нани Шакат прочистил горло. «Он был не такой, как твоя нани Он заключил сделку и знал, что сделка была лучшей из возможных. Вероятно, единственной. Он был деловым человеком. Он оплачивал мое образование, питание и проживание, а я женился на его дочери. Он мыслил как бизнесмен. Всегда есть ухудшение капитала, и когда ухудшение достигает определенного уровня, не остается ничего иного, кроме как инвестировать. Твой дед инвестировал в меня, и, поверь моему слову, он получил хорошую прибыль. Баба держался прямо. и гордо. Его коричневые костюмные брюки лоснились на коленях. «Я ухожу», сказал Ясмин. «Она услышала достаточно. Прошлое есть прошлое, и оно ничего не оправдывает». «Мини», — тихо сказал он. «Я никогда не предавал ее. Не предавал твою мать». Она покачала головой. «Оставаться здесь дольше бессмысленно. Спорить с ним бессмысленно. Мне пора». Баба потянулся, чтобы к ней прикоснуться, и Ясмин отшатнулась. Он посмотрел на нее с болью. Но ты так и не рассказала про экзамен Королевского колледжа. Ты сдала? Разумеется, сдала, но я ждал письма. И ничего не пришло. Возможно, теперь писем не рассылают. Я не сдавала, ответила она. Я не сдавала экзамен. Ты, ты провалилась? Ты глухой. Я сказала, что не сдавала. Если бы я пошла его сдавать, то завалила бы, потому что не готовилась. Но я его не сдавала. «Теперь ясно?» Её опьяняла собственная откровенность. Революционное упоение подрывом старого порядка, утверждением свободы любыми необходимыми средствами, а также не такими уж необходимыми, но приятными. Он отступил, освободив ей дорогу к входной двери. «Я никогда не хотела быть врачом», — сказал Есмин. «Я пошла в медицину только ради тебя». «Нет», — в его голосе послышался страх. Да. только ради тебя». «Нет», — повторил он, — «это я все делал ради тебя. Мини, я! Я не Мини! Перестань меня так называть». Ясмин с достоинством прошла мимо него, распахнула дверь и вышла, не закрыв ее. Первым, что она увидела, была его горбатая, пучеглазая машина. Она протопала обратно по дорожке и прокричала в дом. «И машина твоя, позорище! Избавься от нее!» На этот раз она хлопнула дверью И убежала.